ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ПЕПЕЛ Темнота задерживала передвижение уламров. Наконец на востоке небо начало светлеть. Как покрывала из жемчуга, спускался мягкий свет на пену облаков. Нао увидел на юге огромное озеро. Вождь размышлял, обогнут ли его с востока, где поднималась гряда холмов, или с запада, Лесистой равниной. Легкое дуновение рябило поверхность воды, но высоко в небе дул сильный ветер, прорезавший облака, сквозь которые показался тонкий серп луны. Нао выбрал путь на восток. Царила полнейшая тишина. Она наполняла все пространство от воды до серебряного полумесяца. Чуть слышно вздыхали растения. Нао устал от неподвижности. Он вышел из тени дерева и побрел вдоль берега. Многочисленные следы свидетельствовали о том, что это место часто посещается животными. Уламр остановился, его глаза и ноздри расширились, сердце учащенно забилось. Воспоминания встали перед ним с такой ясностью, что ему показалось, будто он снова видит лагерь уламров, дымящийся очаг, стройную фигуру гамлы, В чаще зеленой травы чернела плешь с обгорелыми ветвями и кучками золы. Ветер еще не успел развеять серый налет пепла. Нао представил себе спокойствие привала, запах жареного мяса, нежную теплоту, рыжие языки огня. Он опустился на колени, чтобы лучше рассмотреть следы вокруг костра. Здесь, по-видимому, Останавливался один из тех охотничьих отрядов, что уходят в дальней разведке. В отряде было трижды столько воинов, сколько пальцев на обеих руках. Множество костей, разбросанных по земле, подтверждало эти наблюдения. Необходимо было узнать, откуда пришли охотники и каким путем они проникли сюда. Быть может, они были из племени кзамов, пожирателей людей, которые по рассказам старого Гуна занимали во времена его молодости южные земли по обеим сторонам большой реки. Люди этого племени превосходили ростом уламров и все прочие племена, виденные когда-либо стариками. Они единственные, питаясь человеческим мясом, правда, все же отдавая предпочтение мясу оленя, кабана, лани, кос, лошадей и джигитаев. По-видимому, племя кзамов не отличалось многолюдством, По крайней мере, Уак, сын Рыси, самый отважный бродяга из всех уламров, встретил во время своих странствий всего только три становища людоедов, все остальные, виденные им племена, чуждались человеческого мяса. В то время как эти воспоминания одно за другим приходили на ум Нао, он не переставал рассматривать оставленные на земле следы. Это было нетрудно сделать, так как уверенные в своей силе охотники даже не пытались их замаскировать. По-видимому, они направлялись на восток, к берегам большой реки. Две возможности предстали перед Нао — догнать отряд, прежде чем он попадет на свои охотничьи земли, и добыть у него огонь хитростью, или, опередив охотников, достигнуть их становища, и, пользуясь отсутствием лучших воинов, отнять огонь силой. Чтобы не сбиться с дороги, надо было идти по следам отряда, который уносил с собою через степи, реки и холмы самое драгоценное, что было у людей — огонь. Мечта она становилась действительностью, он был полон энергии и сил. Все его мысли были теперь сосредоточены только на одном — как раздобыть огонь. Ветер понемногу стихал, перепархивая с листка на листок, с одной былинки на другую.